Теремок ТВ Я крылатый самолет Управляет мной пилот Хвост турбины, два крыла Я летаю, как стрела Мы не птицы, но летаем, все маршруты в небе знаем, мы летаем высоко, даже выше облаков. Я веселый вертолет, вниз и вверх назад-вперед. Вправо-влево я летаю, вид над головой вращаю, вы не птицы Та звезда лёд. Долгий вперёд и С космодрома на рассвете я лечу к другой планете. Большой воздушный шар, А внутри горячий пар. А внизу вместо кабины У меня висит корзина. Мы не птицы, но летаем, Все маршруты в небе знаем, Мы летаем высоко.